Глава 20. 25 апреля, воскресенье. Гостиница Медвежье озеро. Андрей Соблев добрался до гостиницы на Медвежьем озере только к полудню. Нашёл взглядом парковку, немного удивился количеству машин, их оказалось четыре. И кому принадлежат красная Mazda и старенький белый Volkswagen, он предположить так и не смог. Да и не очень-то старался. Свободных мест хватало, а всего через минуту он и так сможет задать все интересующие его вопросы. Одно Андрей знал точно. Кристина не ездит ни на Mazda, ни на Volkswagen. Стало быть, он не рискует случайно столкнуться с ней. Его приезд не остался незамеченным. Фёдоров лично вышел на крыльцо, чтобы встретить его. В тёмно-синих джинсах, чёрной рубашке с хорошо знакомой белой тростью в руках, но без очков. За его плечом стоял Игорь. Даже на природе не сменивший строгий костюм на что-то более удобное. Чувствую себя долгожданным, дорогим гостем. Только кровай на полотенчике не хватает, прокомментировал Андрей вместо приветствия, как только подошёл достаточно близко. Фёдоров едва заметно скривился и недовольно заметил: "Каравай ещё заслужить надо, а тебя пришлось ждать что-то очень уж долго. Где тебя носило?" "Ты же сам просил узнать, что да как с расследованием убийства, в котором обвиняют твою жену". Вредным тоном напомнил Андрей. «Мне что, разорваться?» «Не рвись пока, ещё пригодишься». Фёдоров поманил его за собой и, помогая себе тростью, направился к двери, которую Игорь перед ними с готовностью распахнул. «Что тебе удалось узнать?» «Слушай, я у тебя всё-таки не работаю, чтобы с меня так спрашивать. Хоть бы кофе предложил для приличия. За жизнь расспросил». Андрей ворчал больше по инерции и заодно, чтобы богатенький мажор не расслаблялся. Не хотелось давать ему понять, что он со своей просьбой ворвался в унылую жизнь отстранённого из-за внутреннего расследования опера, как никогда, кстати. Ещё чуть-чуть, и Андрей вернулся бы к давно оставленной практике каждодневного пьянства, поскольку только оно было в состоянии снять образовавшееся нервное напряжение и заглушить внутренний голос, нодящий о неудавшейся жизни. Необходимость бегать и искать способы достать нужную Фёдорову информацию стала настоящим спасением, но ему не обязательно об этом знать. Пусть думает, что в долгу перед ним. Фёдоров, очевидно, так и думал, потому что безропотно привёл его на общую кухню с обилием маленьких столиков и предложил угощаться кофе из машины. Молоко в холодильнике, если нужно. Андрею не было нужно. Он вообще не хотел кофе. Успел выпить сегодня уже две порции, обе под сигарету. Поэтому если он чего и хотел, то есть. Но отказываться не стал, раз уж сам напросился. В холодильник тоже залез и достал оттуда мясную и сырную нарезки. Фёдоров всё равно не видит, что он взял, а Игорь, хвостом пришедший за ними, ничего не скажет. «Так как у тебя дела?» Нарочито и вежливо поинтересовался Фёдоров, сложив руки на рукояти трости. Садиться не стал, всем своим видом показывая, что времени на кофе у них не так много. «Что это за история с отстранением?» «Да...» Протянул Андрей и многозначительно махнул рукой. Свободный, а не той, в которой держал оригинальный бутерброд из колбасы и сыра. Сволочь одна сначала мне взятку за закрытие дела предлагала, а когда я отказался, на меня Жена стучала. Мол, я у него взятку вымогаю. Пришёл ко мне с деньгами, такой типа... «На, гражданин начальник, как договаривались!» И ОСБ тут как тут. У них на меня особо ничего нет, кроме слов этой гниды. Но нервы помотают, пока будут разбираться. Ясно. Если будет нужна помощь, адвокат или поговорить с кем-нибудь наверху, дай знать. А что вы опять не поделились с Кристиной? Андрей скривился, насыпал в кофе пару ложек сахара и всё-таки долил сверху холодного молока, чтобы не глотать кипяток. Ты же сам понимаешь, что наши отношения были обречены с самого начала. Буркнул он. «Кто она и кто я? Не годится для твоей сестры Ментос Шелкова?» «Ну, предположим, я-то это понимаю», — высокомерно хмыкнул нахал. «Но, несмотря на моё понимание, вы были вместе четыре года. С перерывами, но всё же. Каждый раз она возвращается к тебе. Значит, что-то между вами такое есть. Может быть, даже любовь. Мы с Юлей, знаешь, тоже не очень-то подходили друг к другу». Вот только не надо нас сравнивать. Состоятельный мужик и молоденькая девочка история обычная, до да отвращения. А подмосковный сотрудник органов и московская принцесса это не история, а дурацкий анекдот. Я тебе не раз предлагал перейти в нашу службу безопасности на хорошую должность. У нас хотя бы платят прилично и работа в Москве. Ну, конечно. фыркнул Андрей, доставая из упаковки последний, пятый ломтик сыра и скатывая его в трубочку. Колбасы больше не хотелось. «Обалдеть, работа! Ходить за кем-нибудь из вас с грозным видом и всё время молчать!» Игорь, замерзший у двери и до сих пор, как будто даже не слушавший их разговор, скользнул по нему коризненным взглядом, как бы говоря, «Да что ты знаешь о моей работе? Она уж получше твоей». Скажи он это вслух, Андрей обязательно поспорил бы. Но телохранитель не дал ему такого шанса. «Ладно, вернёмся к этому разговору, когда тебя из органов выгонят». Уколол его сам Фёдоров. Зараза. Если хочешь, я поговорю с сестрой. Узнаю, как ты можешь всё исправить. Слушай, меньше всего я хочу, чтобы ты в это лез. И вообще, нечего совать нос в мои дела. Поверь, я тоже не испытываю от этого никакого удовольствия. Но ты сам захотел разговора за жизнь. Усмехнулся Годёныш. Если ты наелся и наговорился, может, всё же перейдём к делу? Андрей демонстративно выбросил пустую упаковку из под сырной нарезки, остатки колбасны убрал в холодильник, а кофе допил одним большим глотком. Всё. Теперь я готов рассказывать, что узнал. А Юлька-то где? Ей, наверное, тоже будет интересно послушать. Она пока занята. У неё тут образовалось целых 2 постояльца, не считая нас самих и Игоря. Пришлось вызывать из агентства горничную, чтобы прибралась в занятых комнатах. человек неизвестный, случайный и временный. Сейфы в комнатах не работают пока, как и замки, поэтому Юля присматривает за процессом, как освободиться и присоединиться к нам. Ладно. Но сам мне всё перескажешь, я два раза распинаться не стану. И где там ваш замок, который нужно открыть? Фёдоров качнул головой, молчаливо предлагая следовать за собой, и довольно уверенно повернулся к двери кухни, которую Игорь без промедления распахнул перед ним. Андрей в очередной раз подумал, что такая работа не для него. «Слушай, а как вообще оказалось, что у вас нет ключа от одного из замков?» Заинтересовался он, следуя за Фёдоровым по коридору. «Ума не приложу», — признался тот, и в его голосе прозвучали нотки растерянности. «Надо бы, конечно, просто сменить замок, потому что это не дело». Но самое странное то, что в один из дней дверь неожиданно оказалась открыта. Как раз когда ныне покойную помощницу Юли... Навещали подруги. По крайней мере, это утверждает одна из них. Похоже на подставу. Похоже. Только в здании вроде как никого больше не было. В таком здании никогда нельзя быть уверенным, авторитетно заявил Андрей. Соглашусь. Так что там с расследованием? В целом, пока вам не о чем беспокоиться, кроме убеждённости Карпатского в деле ничего нет. Да, Юлины следы нашли на месте преступления. Но она обнаружила тело и не отрицает того, что подходила к нему, так что это не аргумент. Её заявление, что она не звала сюда девчонку в пятницу, подтвердилось. Она приехала на встречу с подругой, некой Дашей, которая пропала. Да? О этого не знал, но коллеги действительно не смогли с ней связаться. Мотива у Карпатского тоже пока нет. Но утром появилось предполагаемое орудие убийства. Фёдорову от удивления остановился на полпутинах хмырился. Этим утром? Да, я потому и задержался. Заезжал к Дим ещё. Его, как ты понимаешь, к этому делу не подпускают. Догадываюсь. Облегнулся Фёдоров, сбрасывая с себя оцепенение и продолжая показывать дорогу. Всё-таки он женат на Юлиной маме. А я говорил ему, что это лишнее. Но тем не менее, у экспертов свои отношения. Так что Кое что ему удалось узнать. Нож, завёрнутый в тряпку, Карпацкий нашёл в заброшенном доме на озере по анонимной наводке. Его уже проверяют на отпечатки и следы ДНК. И если там что-то обнаружится, ситуация может в корне перемениться. Обнаружить там отпечатки или ДНК Юли они не могут, уверенно заявил Фёдоров. Она никого не убивала. Тогда вам тем более ни о чём беспокоиться. Либо там будет пусто, либо найдут следы настоящего убийцы, что гораздо предпочтительнее, конечно. Они как раз дошли до поворота, и Фёдоров остановился, из чего Андрей сделал вывод, что они пришли. Дверь где-то здесь? Да, под лестницей. Слова ещё не успели прозвучать, а Андрей уже нашёл взглядом узкое. В конце концов, тут было не так много дверей с обычным замком. Присев на корточки, он изучил замочную скважину и тихо фыркнул, доставая набор отмычек. Да такое скрепкой открыть можно. Были бы желание и опыт. Больше ни у кого подходящего опыта не оказалось. Из нас ты ближе всех к преступному миру. Будешь юрничать, я тебе не расскажу самое интересное. А это ещё не всё. В замке что-то щёлкнуло, цилиндр повернулся, и на этом работа была закончена. Андрей дёрнул дверь за ручку, и та открылась с тихим скрипом. Сразу за ней начиналась ведущая вниз лестница, которая потом поворачивала. Поэтому самого подвального помещения с их места не было видно. Никаких лампочек или хотя бы выключателей тоже не наблюдалось. Что уже? Удивился Фёдоров. Да долго ли умею я-то? Андрей убрал отмычки в карман, достал смартфон и включил на нём фонарик. Он хотел шагнуть на лестницу первым, но Игорь остановил его, коснувшись плеча, и жестом попросил пропустить его вперёд. Андрей не стал спорить. каждый делал свою работу. Тот лесница сообщил он Фёдорову, пока его телохранитель спускался и осматривался. Тебе помочь? Я справлюсь. Порядок, раздался из подвала голос Игоря. Лаконичен, заметил Андрей с усмешкой. Как всегда, так что там самое интересное? Оказывается, убийство помощницы твоей жены не первое дело Карпатского на этом озере. «Здесь уже случалось подобное. В 2016-м, до этого — в 2014-м, а ещё в 2012-м и 2010-м. Он расследовал каждое из этих убийств, а у него в кабинете я нашёл также копии материалов дела 2007-го и 2003-го годов». «То есть убийства здесь происходят каждые два-три года?» — удивился Фёдоров. «Только не говори, что вы проморгали ещё одного серийника». «Да нет, тут вряд ли серия», — отмахнулся Андрей. Он как раз добрался до основания лестницы и теперь дожидался, когда то же самое сделает его собеседник. Заодно изучал в свете телефонного фонарика небольшое помещение, в котором оказался, хотя смотреть тут было особо не на что. С одной стороны, прослеживается некая закономерность в типаже жертв. Все они красивые девушки в возрасте от 20 до 25 лет, как правило, с низкими доходами. Но с другой стороны, таких девушек много. И по статистике именно они чаще всего становятся жертвами преступлений. Красота и молодость привлекают всяких мудаков. Правда, ни в одном случае не обнаружено следов сексуального насилия или хотя бы попытки, что немного выпадает из статистики. Фёдоров наконец тоже добрался до конца лестницы и нерешительно замер, вновь сложив руки на трости. Внимание Мандрея к тому моменту полностью завладел старомодный шкаф. Единственный объект в помещении. К тому же он почему-то стоял дверцами к стене, поэтому в него было проблематично заглянуть. Игорь уже примирялся к нему, продумывал, как лучше отодвинуть и развернуть, но делать это не торопился, дожидался соответствующей команды. "Точка в стейт", объявил Андрей, отвлёкшись от своего рассказа. "Дверцами к стене?" удивил его Фёдоров. "Отодвинуть сможете?" Андрей вопросительно посмотрел на Игоря. Тот в ответ только беззаботно пожал плечами, как бы говоря, «Если нужно, сделаем». «Сможем, только тебе придётся нам посвятить». Он убрал смартфон в карман, а фонарик, которым запасся телохранитель, отдал Фёдорову, показав, как его стоит держать, чтобы от него была польза. Развернуть шкаф оказалось не так просто. Тот был громоздким, тяжёлым, без выступающих элементов, да и к стене его прижали хорошо, не подцепить. Но постепенно им вдвоём удалось его раскачать и чуть отодвинуть, а дальше дело пошло веселее. Когда шкаф наконец встал так, что получилось его открыть, Соболев непроизвольно поморщился. В нос ударил малоприятный затхлый запах, какой бывает в старых квартирах или домах. Внутри обнаружилась большая картонная коробка — знавшая лучшие времена, слегка деформированная и немного порванная, но, судя по тяжести, набитая доверху какими-то вещами. Вытаскивать её тоже пришлось вдвоём, очень уж тяжёлая казалась. Андрей озвучивал всё, что видел и делал, чем заслужил от Игоря одобрительный и как будто даже благодарный взгляд». А вот Фёдоров вдруг поднял руку, заставляя его замолчать как раз тогда, когда он собирался вскрыть коробку и заглянуть внутрь. Наверху кто-то есть. Юлия освободилась. Предположил Андрей так же тихо. Она не стала бы таиться, спустилась бы или позвала меня. На этот раз Игорь проворно юркнул на лестницу, не дожидаясь распоряжений и почти бесшумно поднялся по ней. Меньше чем через минуту вернулся обратно, посмотрел на Андрея и выразительно покачал головой. Пришлось озвучить эту пантомиму для Фёдорова. Там никого нет. Может, кто-то просто мимо прошёл? Или это Юля с горничной где-то шумели? Лично я ничего не слышала. Коробку открывать будем? Открывай. Милостиво разрешил Фёдоров. И что там с убийствами? Типаж жертв схож. Но это не серия. «Почему?» «В делах слишком мало общего», — пояснил Андрей, используя ключ от квартиры для того, чтобы разорвать скотч, которым обклеили коробку. «Разные способы убийства, а там, где способы сходятся, использованы разные орудия. В одних случаях, очевидно, ярость убийцы, крайняя агрессия, в других — холодный расчёт. Третье и вовсе похоже на случайность. Одну жертву явно ограбили». В 16 году Карпатскому впервые удалось найти убийцу. Там всё просто оказалось. Убийство на почве неразделённой страсти. Парень вину признал, но был слишком молод, чтобы иметь отношение к предыдущим преступлениям. Так что, на серию не похоже. Но тем страннее выглядит такая закономерность, согласись. Фёдоров согласился. Скочно наконец удалось полностью разорвать а коробку открыть. Андрей с любопытством заглянул внутрь и нахмурился. Что за чёрт?